Глава двенадцатая На следующий день я никуда не пошла. Ни на какое свидание, ни с каким Питером. Уж не знаю, ждал ли он меня в специально арендованном домике, долго ругая последними словами или ушёл сразу. Мне было не до того. Весь день заняли хлопоты и приготовление. Фил не обманул. С утра мне позвонили и сообщили, что для миссис Браун «Зарезервировано место в клинике, и после полудня она может его занять. Купить кое-что из необходимого, договориться с соседом, чтобы помог отвести мать, провести строгую беседу с мелкой н, чтобы не шалила, не ввязывалась в истории, а лучше вообще сидела дома и готовила уроки». Добраться до клиники, чуть не сойти с ума, пока идет оформление документов, чертова куча всяких разных подписей, вопросы, ответ и план лечения – Всё это заняло так много времени, что я едва успела собраться на работу. И мыслям о моём... Точнее, о вовсе даже не о моём поклоннике уже не было места. Когда я вышла в зал, Питер Фолк был уже там. В субботу. Он никогда не играл по субботам. Значит, проняло. Он ни разу не пришёл играть за мой стол, словно избегая меня. Но я весь вечер чувствовала его напряжённый взгляд, где бы ни находилась. Что ж... Пусть посмотрит и потеряется в догадках. И ему это только на пользу. Я закончила работу около трёх, неторопливо переоделась, поболтала с ребятами, у которых был перерыв. Да-да, теперь разговаривать со мной снова стало можно. Почему нет, раз уж Фил оставил меня работать, а не утопил где-нибудь, предварительно привязав к ногам что-нибудь потяжелее. Что и говорить, мои коллеги приятные и симпатичные люди. Ну да, я в них и не сомневалась». Домой я не спешила. И вообще никуда не спешила. Шла медленно, глубоко вдыхая прохладный воздух, задирала голову, чтобы посмотреть на тусклые звезды. И ни капли не удивилась, что рядом притормозил Бентли, как только камеры у входа в казино остались позади. «Садись», — мрачно сказал Питер Фолк. И снова он не выглядел симпатичным и обаятельным. «При других обстоятельствах я бы ни за что не села к нему в машину». «О, какие люди!» Я сделала вид, что не ожидала его увидеть, и опустилась на сиденье автомобиля с, видимой неохотой. «Я ждал тебя». Я пожала плечами. «Съемные домишки и фальшивые имена — не мой формат отношений, Питер», — сказала я. Он помрачнел. Видимо, то, что я назвала его настоящим именем, ему не понравилось. «Ну, в современном мире анонимность — трудная штука». «Особенно в тех местах, где ты завсегдатый». «Да брось, в казино тебя все знают». «Глупо скрываться», — усмехнулась я, и писклявым голосом передразнила несуществующую коллегу. «О, Магда, ты вчера была звездой, платок Питера Фолка. Ты хотя бы собираешься продать его на аукционе?» Мой незадачливый кавалер молчал. «Ты же постоянный посетитель. Неужели думаешь, что мог бы меня обмануть? Пусть даже я тут новенькая» остановив он там, и я подожду автобуса. Питер послушно притормозил, и я открыла дверцу. Он даже не пытался возражать или спорить. Если Фил не ошибся, просто так уйти он мне не позволит. И все же я выходила из машины очень-очень медленно и небрежно соблазнительно. Завтра в три ресторан виктория Оденься поприличнее. Скорее выплюнул, чем сказал он. «Бинго!» Я сдержалась на мгновение, будто сомневаясь, и всё-таки кивнула. Вышла на остановке, проводила взглядом Бентли и приготовилась ждать звонка, требования об отчёте или чего-то в этом роде. Открыла сумочку, чтобы долго не копаться в поисках телефона, потом подумала и достала его, чтобы был поближе. Я была готова к тому, что придётся снова ехать к Филу с отчётом. И на этот раз новости у меня были действительно хорошими. На телефон молчал. Этой ночью Фил не позвонил.